«Аника. Меня разбудили нежные поцелуи, которыми Ленокс осыпал мое плечо. Во сне я перевернулась на другой бок, лицом к затухающему огню, и Ленокс обнимал меня со спины, согревая теплом своего тела. Не припомню, когда я в последний раз так сладко спала, и когда испытывала такое пронзительное, всеобъемлющее счастье». Ленокс тем временем зарылся носом мои волосы. «Уже закончил?» «С плечом, да, на очереди. Укромное местечко у тебя за ушком. На нем и сосредоточусь. Далее по списку идут запястья». Я хихикнула. «Когда доберешься до первого пункта, обязательно шепчи мне какой-нибудь приятный пустячок». Его губы почти касались моего виска, дыхание обжигало кожу. «У меня есть завтрак». Я резко села и повернулась к нему. Альянакс откинулся на спину, заложив руки под голову. Он казался таким умиротворенным, таким беззащитным и чертовски привлекательным. «Умоляю, скажи, что у тебя завалялся лаковый батончик, которым ты угощал меня в лесу?» Ленокс вскочил и направился туда, где сушилась его рубашка. Там же валялся пояс. Ума не приложу, когда он успел его снять. Порывшись в поясной сумке, Ленокс достал два батончика, завернутых в бумагу и перетянутых бичевкой. При виде них у меня побежали слюнки. «М-м-м! я мечтала о них. Мои любимые, улыбнулся Леонах, спротягивая мне оба батончика. Два не возьму, тебе тоже нужно подкрепиться. Я вонзила зубы в лакомство, впрочем, не такое хрустящее, каким оно запомнилось мне в тот раз. Наверное, всему виной дождь, хотя вкусовых качеств оно не утратило. Это патока? Мед. Мед, могла бы и догадаться. Я хотела попросить нашего повара приготовить нечто подобное, но потом поняла, что даже отдаленно не назову список ингредиентов. «Я поделюсь с тобой секретом кулинарного мастерства», — пообещал Ленокс. «При условии, что ты научишь меня парировать с разворота. Или рост у меня великоват?» «Ничуть», — возразила я. «Сейчас даем и приступим». А с батончиком в зубах Ленокс улыбнулся краешком губ, и, обогнув у луны, где сушилась наша одежда, пощупал свою рубаху и мое платье. «Подол еще влажный», — сообщил он с набитым ртом. «Но терпимо. Подать?» «Нет. Сперва поединок». «Как пожелаете, Ваше Высочество», — кивнул Ленокс и потянулся за рубашкой. Я облизнула пальцы, смокуя остатки еды. «Похоже, мы подмели все до последней крошки». Ополоснув ладони под дождем, Я вдруг осознала, что местность вокруг прояснилась. Я отчетливо различала скопление деревьев, где мы прятались от землетрясения. Различала отдаленные посадки и горные хребты. Буря понемногу стихала. Однако Ленокса об этом знать не обязательно. Рассудив так, я двинулась за мечом. Не уверена, получится ли как следует размахнуться. Своды слишком низкие. Но попытка не пытка. Ленок скрестил руки на груди и ухмыльнулся. «А хорошо ты придумала. Усыпить мою бдительность, а потом порубить в капусту. Восхищаюсь твоим коварством. Очень смешной идиот, бери меч». Ленок с улыбкой направился в свой угол. Даже его походка была обольстительной. «Отлично, теперь принимаем стойку», — командовала я. «Вес переносим на пятки и отталкиваемся, а клинок движется по инерции». Урок затягивался, в тесном пространстве было не развернуться. Ленокс пробовал и так, и сяк, но ему мешали то стены, то потолок. «Ладно, суть я уловил». Отчаявшись, Ленокс прислонил меч к камню у входа. Потренируясь дома, сынига». Сказал он и помертвел. Волшебство вдруг рассеялось. Мы уже мысленно строили планы на будущее, которое не сулило нам ничего хорошего. Выпустив рука из меча, я встряхнула платье и накрылась им, как плащом. «Где моя лента?» После недолгих поисков Ленокс обнаружил ленту за валуном и протянул ее мне. В его взгляде читалась тоска. Пока я шнуровала корсаж, он стоял чуть поодаль, глядя в землю. «Я благодарен Вазина за кров, но обратно к Кавана возвращаться не хочу». Будь моя воля, я бы обосновался где-нибудь в глуши и постарался забыть Кавана, как страшный сон. А он? Он забудет о тебе? Пока мы оба живы никогда. Туго затянув корсаж, я спрятала концы ленты подлив. Может... Может, тебе пойти со мной? Ленокс грустно улыбнулся. Словами не передать, как много для меня значит твое прощение. Но для Кадира я преступник. Там меня незамедлительно предадут суду. А поскольку твоя мама уже не явит своего великодушия, моя участь заведомо известна. Я вздрогнула не в силах переварить сказанное. А если ты явишься инкогнито, прикинешься перебежчиком? Допустим, дрожайший Николас меня не узнает. Но риск все равно велик. Да и потом, у меня не хватит совести жить в роскошном замке, пока мой народ волочит жалкое существование. Какой смысл менять тиранию Кавана нагнет твоего отца? поверяника Мое желание быть подле тебя не пустые слова, но я не трус и не могу предать свой народ. Ты прав, потупившись, шепнула я. Нельзя требовать от тебя невозможного. Наконец, я единственный, кто способен держать кава на узде добавил Ленокс, подойдя ко мне вплотную. В его объятиях, напряжение, тревога сами собой отступали. Если не вернусь, он наверняка устроит кровавую резню. Кто-то должен ему помешать. Я уткнулась лбом ему в грудь. Ленокс не мог пообещать, что новой атаки не случится, но он хотя бы попытается ее предотвратить. «А ты не думала пойти со мной?» С надеждой спросил он. Мною овладело непреодолемое искушение бросить все, отправиться с ним, но, увы, пока не ясно, какие потери понесла наша семья. Если Эскол погиб, меня назначат преемницей или королевой. Если отец тоже погиб. Ленок сошеломленно уставился на меня. Очевидно, такая мысль даже не приходила ему в голову. Если не вернусь королем, изберут Николаса. А этого нельзя допустить, уж поверь. Ленок судорожно сглотнул так ты выйдешь за Николаса? У меня нет выбора. Я отвела взор, селись подавить внезапные преступ ревности. Не забывай, тебя тоже кое-кто ждет. «Не сравнивай», — тихо возразил он. «Еще немного, и слезы хлынули бы по моим щекам ручьем. Но тут мое внимание привлекли серые шерстинки на ворте его рубашки». «У тебя есть пес?» Ленок скосил глаза и помотал головой. «Не пес, лисица. Зовут Колючка». «Колючка? Прелестное имя. Как тебе удалось приручить лесу? «Она вовсе не ручная зверушка», — возразил он. В целях экономии провианта нам запрещено заводить питомцев. Колючку я подобрал совсем крохой, подлечил раненую лапку. Она очень смышленая. Приходит и уходит, когда и вздумается, через открытое окно. Серые лисицы — ночные создания. Сколько раз она являлась по ночам только за тем, чтобы ураганом пронестись по комнате, перевернуть всё и снова лизнуть на волю. Я хихикнула. Наверное, тебе было не просто расстаться с ней, не объяснившись. Расставаться всегда тяжело. Никакие объяснения не скрасят боль разлуки. Безмолвно мы вели самый животрепещущий, проникновенный диалог. Оглушенный стуком собственного сердца я гадала, слышит ли Ленокс, как каждая клеточка моего тела кричит «Люблю тебя». Мне хотелось произнести заветные слова вслух. Хотелось раствориться в нем, но меня останавливал страх. Страх, что мое признание оставит кровоточащие раны, которые ничем не залечишь. Ленокс наверняка догадывался о чем-то. но разве не жестоко загонять его в угол своими душевными излияниями? И вдруг, словно по велению свыше, дождь перестал. Казалось, сам остров подсказывал мне ответ. Пещера наполнилась непривычными звуками, среди них... Выделялось мирное дыхание Ленокса. На мгновение мы замерли. Наконец Ленокс перевел взгляд на расщелину, на мир, лежащий за ее пределами. «Очень малодушно с моей стороны предложить задержаться здесь». Я грустно улыбнулась. «Немалодушно, скорее, неосуществимо». «Если другого варианта нет, лучше разойтись добровольно, пока нас не застукали». «Пожалуй, ты прав», — согласилась я. Страшно подумать, что произойдет, если кто-нибудь из гвардейцев застанет нас вместе. Боюсь, даже мое влияние не спасет тебя от скоропостижной смерти. Губы Ленокса предательски дрогнули. Но прежде чем рыдания вырвались наружу, я крепко прильнула к нему и порывисто обняв поцеловала. Если его смех рождал тысячу ударов сердца, то этот поцелуй звучал как тысяча прощаний. Я отпрянула сглатовые слезы. Нужно отпустить его сейчас или никогда. Попятившись, я принялась отряхивать платье в попытке хоть немного отвлечься. «Постой». Ленокс извлек из поясной сумки пироченный нож и аккуратно отрезал от своего плаща шнуровку с болтающейся кисточкой. «Что ты делаешь?» Ужаснулась я. «Это же память об отце». Ленокс молча обвязал тесьму вокруг моего запястья. Не банальным узлом, а замысловатыми петельками. «Пусть мой плащ согревает тебя ночами, а браслет всегда напоминает обо мне». Он взял меня за руку, любую из темной тканью на фоне алебастровой кожи. Мои шкатулки ломились от драгоценностей, однако все они меркли рядом с подаренным браслетом. «Мой черед», — улыбнулась я и, приподняв подол, зубами оторвала полоску кружева. Ленок смотрел на меня, затаяв дыхание. «Ты не обязана», — начал он. Я жестом велела ему замолчать и принялась наматывать на запястье Ленокса кружево, преисполненное благодарности и за его покорность и за возможность приобщиться к прекрасной традиции, которую он щедро поделился со мной. Ленокс тихонько присвистнул с благоговением, разглядывая браслет. «Кстати, ты всегда носишь при себе складный нож?» Совершенно сбитый с толку Ленокс уставился на миниатюрный клинок, а через мгновение укоризненно покачал головой. «Точно. И как я не додумался отдать его тебе? Тогда бы не пришлось отрывать зубами кружево». «Ты не понял. Мы договорились не браться за мечи, но с ним ты мог в любой момент перерезать мне горло. Однако этого не случилось». Поразмыслив, Ленокс пожал плечами. «Ты пленила меня в ту самую секунду, когда полоснула мечом по груди. Вот такой расклад». «В ту секунду?» Ужаснулась я, и он кивнул. «Ты ненормальный». А ты — само совершенство. Моя решимость таяла на глазах. Еще немного, и я пойду за ним на край света. Ленокс будто прочел мои мысли. «Мне пора. Если не уйду сейчас...» «Знаю», — перебила я, подняв руку, украшенную браслетом с кисточкой-талисманом. «Спасибо». В ответ он продемонстрировал обмотанное кружевом запястье. «Тебе спасибо». Подобрав меч, я бросила взгляд в недра пещеры на истоптанную в танцы землю на кучку золы от костра, на исчерченные таинственными письменами стены. Мне хотелось запомнить все до мельчайших подробностей, каждая деталь. А с тем временем обозревал окрестности. «Если пойдешь на север, дорога выведет тебя на пристань». И кивнула в надежде, что меня кто-то ждет. «Аника». «Да». Ленок собрался с духом и посмотрел мне в глаза. «Новая битва не за горами». «Если мы вдруг потерпим поражение, пообещай мне кое-что?» «Конечно». «Наш танец. Научи ему остальных. в Память о нашем народе. Обещаешь?» Горло сдавил спазм. «Клянусь. Но если нам суждено проиграть, пообещай, что не тронешь мирных жителей. Они ни в чем не виноваты». «Даю слово, только прошу. Не забывай о нас». Ленах скивнул вглубь пещеры. «Не позволяй времени внушить тебе, будто ничего не было». «Ты тоже не забывай». Ленокс наклонился и запечатлел на моих губах прощальный поцелуй. Запустив руку в мои волосы, он прижался ко мне лбом, потом усилием воли отстранился и, взглянув на меня в последний раз, зашагал на юг. С минуты я смотрела ему вслед, прижимая к груди браслет, и изо всех сил старалась не зарыдать.